плюнул на родную землю и пошел прочь. В четверг после дождя встречает Бобыля шабёр и говорит ему, «Ну, брат и зеленя же у тебя! Все диву даемся, уже заколосятся!» «Врешь!» — сказал Бобыль и побежал на свою десятину. Видит, выпустили зеленя трубку, распахнули лист и шумит усатый пшеничный колос. На чудо не надевуется Бобыль, а кошки сердца поскребывают. «Зачем?» — прокленал родную землю.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 Смекнул Бабыль, что с мукой что-то неладно. Вез мешки в город к старому пекарю. Пекарю муку эту продал, потом шапку распорол и деньги все пропил. И когда домой собрался, не было у него ни денег, ни подводы, один нос разбитый. Пекарь в то же время замесил с бобылевской муки кренделя, поставил в печь. И когда пришло время, вытащил на лопатине подрумянинные кренделя,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 Бабыль как встал, так и глаза разинул, и босой ногой почесал ногу. Король велел объявить все, как было. Выслушал, державый эскипидром, потряс и говорит. «Проклял ты, Бобыль, родную землю, и зато тебе будет наказание великое!» И приказал мужика отвезти вместе с мукой на проклятую десятину, чтобы всю муку приел. Так и сделали. Посадили Бобыля посреди его земли, и ковшом в рот стали муку сыпать. Три раза попросил бобыль водиться, целую меру приел. Приел и распучило. Руки растопырились и одеревенели. Через колени на землю поплыл живот, и полезли из бобыля шипы, а волосы стали дыбом, как репей. Кругом бобыля порос густой и непролазный бурьян по всей десятине. И долго спустя слышали в колючих порослях жевала и ухало. То, сидя на земле, ел и проесть не мог проклятую муку, Проклятый бобыль.